Глава 27 седьмая. Бри нервничала. С самого начала это казалось плохой идеей, но переубедить Кевина невозможно. Он затеял целую шпионскую операцию. Будто ему тренировок и ежедневных занятий мало. Бри поражалась. Откуда в некроманте столько сил? Она к вечеру валилась с ног. шестеренки в мозгах едва ворочались, а Кевин фонтанировал энергией. «Всем привет!» Меньше всего девушка ожидала, что он ввалится к ним в комнату в восемь вечера, хотя они условились встретиться через 40 минут на поле для физической подготовки. Кевин планировал пригласить её в гости, на самом деле взломать кабинет отца. Но, видимо, планы изменились. И планы Бриттани заодно. Она как раз пыталась сосредоточиться, выявить в воздухе магические потоки. Теперь бесполезно. «Привет!» С легким скепсисом отозвалась Софа и многозначительно покосилась на подругу. Ее не смутило появление некроманта. Соседка как лежала, закинув ногу на ногу, так и продолжала лежать, читала. Британи бы сто раз подскочила, одернула подол. София же, подумаешь, чулки видны. Готово. Кевин сделал вид, что не заметил пренебрежительного отношения к своей особе. И Софу заодно. Поэтому нарочито обращался только к Британи. «Чем занимаешься?» «С магией мучаюсь», — вздохнула девушка. «Видно, не судьба потренироваться перед завтрашним занятием. Опять придётся слушать сердитые окрики господина Луки». Радовало, что достанется не только ей. Первокурсники втайне надеялись, что ректор пересмотрит программу, когда увидит средний балл по факультету. «В самом деле, какая трансфигурация в 18 лет? Это наука сложная» требующее определенных знаний и умений. «А что надо?» – заинтересовался некромант и без спроса плюхнулся на свободную кровать. «Вот и у меня тот же вопрос», – поддакнула Софа и глянула на Кевина из-под очков. «Сегодня среда. У вас занятий нет. Или пришел лично записку передать?» «Захлопнись», – не слишком вежливо отозвался некромант. «Взаимно!» Не осталось в долгу экстравагантная леди и, закрыв потрёпанный томик, села. «Знаешь, — предупредила она, — я к вступительным экзаменам в другую академию готовлюсь. Книжки разные читаю, очень занимательные. Например, 100 способов превратить мужчину в жабу». Мне практика нужна. Подопытным поработаешь? Правда, я пока только одностороннее заклинание освоила. Но тебе зеленая кожа с пупырками к лицу. «Ведьма, что ли?» Во взгляде Кевина мелькнуло легкое уважение, быстро сменившееся насмешкой. «А лорд Ларк в курсе? Он без всяких книжек метлой по мягкому месту надает, если станешь жаб разводить!» «Да никуда я не поступаю!» — насупилась Софа. «Просто подругу в обиду не дам! Я вас, Лавеласов, знаю! Все ваши повадки!» Ларк мимо! От души расхохотался некромант. «Мы не насиновал. Мы действительно заниматься. Сама видишь, у Бриз магии решето. А я парень честный!» «Не могу зачёт просто так поставить». Бриттани следила за их перепалкой с приоткрытым ртом. Вмешиваться не хотелось, скорее наоборот. Маленькое представление стало отличной встряской после непростого дня и нервного вечера. Кто только выдумал сказку о беззаботных студенческих годах. Она справедлива лишь для тех, кто прогуливал занятия и не утруждал себя долгими сидениями в библиотеке. Или проблема в бри Может, у неё... «Мозгов не хватает, поэтому приходится потеть». Однако с занятиями Кевин ловко придумал. Даже у Софы не возникло подозрений. «А ведь она как лиса, чует ложь!» «Мраз уж ты тут умник!» София сменила гнев на милость. «Поработай заместителем Луки. У меня никак не выходит замещение одного потока другим. Белиберда одна!» «Трансфигурация!» Сочувственно кивнул некромант. Он тоже сменил гнев на милость и пересел на стул. «Ничего, семестр, помучаетесь, и всё. Вот алхимиков пять лет этим пытают». «До конца семестра я не доживу», — вздохнула Бри. «Слишком сложно. Разве можно сразу, на первом курсе, давать подобные предметы?» «Когда же ещё? Сейчас у вас общеобразовательные дисциплины, потом пойдёт специализация. У меня, к примеру, весь семестр посвящён сознанию мёртвых». «А оно разве бывает?» — удивилась Софа и перебралась ближе к парочке. Жизнеописание пятидесяти великих ведьм сиротливо дожидалось хозяйку на подушке. «После смерти существа лишены разума!» «Поступай на некромантию и узнаешь», — усмехнулся Кевин. «Еще как бывает. Взять хотя бы высшую форму нежити. Брррр! От их фантазий кровь в жилах стынет. Даже у зомби остаются базовые инстинкты». «Трансфигурация лучше!» переглянувшись хором, констатировали девушки. «А иллюзия? Это одна из форм трансфигурации?» Следовало бы задать этот вопрос преподавателю. Но бритта не боялась Арсана Луки. Кевин не выставит вон за непроходимую тупость, не влепит штрафные баллы. На занятиях полагалось запоминать всё с первого раза, а если вдруг не получалось, тайком выяснять у соседа. «Нет, иллюзия — это высшее искусство». Даже тёмные маги уважают иллюзорников. Они из ничего силой мысли создают любые формы материи. Захотят — копию Академии намагичат. Будешь ходить, трогать — ничего не поймёшь». «Вау!» — восхищённо выдохнула София. «Теперь понятно, почему ректором назначили иллюзорника!» — поговаривают господин Лабриан, один из лучших. Бриттани вспомнился первый день в Академии. «Гвен действительно был с иллюзиями на «ты». «А трансфигурация? Чем она отличается от иллюзии?» Некромант закатил глаза. «Делать домашнее задание?» «И не понимать, что изучает предмет?» «Она временно искажает форму, используя присутствующую в элементе энергию, привлекая потоки извне». вот тебе, бри!» «Пошли заниматься». Кевин снял с вешалки пальто и кинул девушке. Бриттани ничего не оставалось, как шагнуть навстречу неизвестности. Девушка до последнего надеялась. Некромант передумал. Не зря ведь велел не наряжаться. Но первая же произнесённая в коридоре фраза вдребезги разбила надежды на спокойный вечер. Они действительно не ехали в город. Оставались в академии. Только вот Кевин собирался наведаться к ректору. Мол, неожиданно представилась удачная возможность, нельзя её упустить. «У меня есть маски», — подмигнул Кевин. «Если хочешь, наденем». «Ага, и плащ невидимку». Нервно хмыкнула Британи и покосилась на рукав пальто. «Вроде неприметные, серые. Иногда хорошо не следить за модой. Легче остаться неузнанной». Некромант тоже не щеголял обновками. Правда, девушку терзали сомнения. Не лазал ли он в этих штанах и куртке по могилам? Лучше лишний раз не касаться. «Извини, не прихватил». Поясничая, Кевин развёл руками. Бриттани не понимала, как можно балагурить, когда они идут на дело. Даже не так. Дело. Шутка ли? Проникнуть в чужой дом. Так. Кевин развернул Бри за плечи и прижал к стене. Вдохнула и выдохнула. Я с трусихами не дружу. А мы дружим? Удивлённо распахнула глаза девушка. Она боялась вздохнуть, спугнуть видение. Кевин Ташир, лучший студент Академии, золотой мальчик. И вдруг снизошел до дружбы с никчемной мещанкой-природницей. Ладно, еще чуточку темной магессой. Но что ему это чуточку? За Кевина дрались лучшие девушки. В друзьях у него Алекс Гор, родители которого могли спокойно купить банк отца Марвены. Словом, масштаб понятен. Нарываешься, нависнув над ней, предупредил некромант. «Могу снова пигалицей называть, хочешь?» «Нет». Загипнотизированная его взглядом, Британи облизнула губы. В ушах гудела кровь. Прижатые к стене лопатки зудели. Казалось, череп в ухе Кевина подмигивал, злорадно скалился, и девушка потянулась к нему. «Да поцелуйтесь уже», — послышалось невежливое за спиной. Бри вздрогнула и, оттолкнув некроманта, как ошпаренная отскочила на другую сторону коридора. Рядом с восьмидесятой комнатой стоял Дон. Девушка не видела его со времён вечеринки. Парень мял в пальцах букет цветов, явно срезанных в местной оранжерее, и лукаво улыбался. «Вот ж не думал!» — хмыкнул он в кулак. «Дым-то не без огня!» Кевин нахмурился и шагнул к нему. «О чём ты?» Дон мгновенно стушевался, даже попятился. Ещё минуту назад красневшая Брис трудом сдержала смех. Кевин и Дон почти одного роста и комплекции, а стихийник боится его, как огня. Каламбур, однако. «Стихийник — огня!» «Распустишь сплетню — получишь!» — пообещал Кевин и развернулся к Бри. «Точно, Роман!» Осмелев, бросил Дон в спину некроманту. Пальцы Кевина подёрнула синяя дымка, и стихийник отлетел к стене. Цветы рассыпались по полусомнительной чистоты. «Так понятнее». Сжалившись, Кевин склонился над пострадавшим и помог встать. «Бриттани моя временная ученица. Никто никого целовать не собирался. Вот еще!» — фыркнул некромант. «Она же природница!» Дон направил рубашку и поднял цветы. К счастью, они пострадали не сильно, а то пришлось бы идти за другим букетом. «Простите, мастер Кевин, больше не повторится». Сложно сказать, поясничал он или говорил всерьёз. Многие студенты младших курсов заискивали перед Кевином. Вдруг и Дон из их числа. После преподанного ему урока мастер из его уст могло звучать искренне. Не обращай внимания, некромант вернулся к Британи. Не от большого ума болтает. Дождавшись, пока Дон скроется за дверью 80 комнаты, Кевин добавил. «И про природницу тоже забудь, иначе бы он не отвязался». «Не извиняйся», — улыбнулась девушка. «Я в курсе, что выбрала самую презираемую специализацию». Она могла бы отказаться, никуда не идти, но любопытство пересилило. Всё равно Бри не заснёт, пока не узнает, какие тайны скрывала ректорская квартира. Заниматься магией в таком взвинченном состоянии и вовсе опасно. Кевин сто раз повторил, «Господина Лабриана дома нет, им ничего не грозило, наверное». Строгая консьержка предупредила о скором отбое. Британи клятвенно пообещала вернуться вовремя и выскользнула на улицу. Стемнело. Закат догорел еще тогда, когда Бри спешила в общежитии из библиотеки. Господин Вейер любезно выхлопотал ей временный пропуск в преподавательскую секцию. Он искренне верил, будто книги о черном графе его первой жене нужны Британи для диплома. К сожалению, пока девушка не нашла ничего интересного, разве только одиночное упоминание о некой Сильване. Имя всплыло в связи с завещанием Марша Видера. Сильвану без указания фамилии и социального статуса упоминали в одном ряду с детьми графа. Но Брита не проверила. Дочери с таким именем у него не было. Да что там, вообще никаких дочерей. Впрочем, досталось Сильване немного. Какой-то ларец. На этом всё. Больше никаких упоминаний. Логично предположить, что она дальняя родственница, а то и вовсе любовница. Но ее имя в завещании значилось сразу после наследника графа. То есть, несмотря на скромность наследства, девушка была важнее младшего сына Марша Видера. Сомнительно для случайной связи. Завтра Бриттани собиралась углубиться в семейное древо Видеров, постараться проследить его сквозь века. «Погода на нашей стороне». Кевин намекал на облака, то и дело набегавшие на щербатую луну. К утру дождь соберётся, окинув небо опытным взглядом, предрекла британи «Гадость какая!» — поморщился некромант. Как полевая практика, так по уши в воде. «Скажи, алан к вам на факультет не бегает? Погоду не выясняет?» «Нет пока», — рассмеялась девушка. «А теперь...» Кевин приложил палец к губам и резко свернул к зданию, в котором располагалась ректорская квартира. Бри последовала за ним, стараясь держаться в тени. Словно воры они скользили вдоль стен. Поразительно. У общежития всегда шумно. Постоянно натыкаешься на веселые компании или целующиеся парочки. А тут тихо, спокойно. Преподаватели предпочитали размеренный отдых у камина или посиделки в городе. Он уехал, в который раз успокоил спутницу Кевин. Сам видел. Они замерли неподалеку от крыльца. Что-то нора припозднилась. С досадой пробормотал некромант, указав на окна канцелярии. Зато сквозь стекла квартиры господина Лабриана не пробивалась ни огонька. Но Бри всё равно сомневалась, стоит ли вламываться туда. Ректор мог вернуться в любой момент. «Наконец-то!» Кевин подбородком указал на погасшие окна приемной. Через пару минут отворилась входная дверь, выпуская нору. Она прошла в опасной близости от взломщиков, но не заметила их. Досчитав до ста, некромант вынырнул из тени и смело поднялся по ступенькам. Бриз замирающим сердцем последовала за ним. «Ты прирожденный вор!» – прошипела она, боязливо оглядываясь по сторонам. «Только по неволе!» Приглушённо усмехнулся Кевин, склонившись над замком. «У отца Мания всё запирать. Приходилось стараться, чтобы добраться до банки с вареньем или интересной книги». Раздался щелчок, и дверь распахнулась. Молодой человек справился с ним без помощи и магии. Две тени скользнули в темноту лестницы. Первый пролёт поднимались на ощупь. Потом Кевин зажёг слабенький огонёк и запустил перед собой. «Теперь с улицы не заметят». — объяснил он. — Разве только кто-то задерёт голову? У дверей ректорской квартиры на Бри накатила слабость. Ноги дрожали. Ладони вспотели. Одной её части хотелось вернуться в общежитие, но вторая нашёптывала. — Ради блага королевства нужно немного потерпеть. — Справишься? — не забрала у Кевина подпитку огонька и старалась, чтобы тот мерцал прямо над дверной ручкой. Всего-то пара месяцев и подобные заклинания давались легко. «Постараюсь», — пробормотал некромант, но в его голосе не хватало уверенности. Потянулись долгие минуты ожидания, сопровождаемые недовольным сопением Кевина. Его губы бесшумно двигались, пальцы перебирали невидимые нити. Бриттани уже отчаялась, решила ректор поставил слишком сложные чары, когда некромант, наконец, выпрямился и, проведя рукой по вспотевшему лбу, выдохнул. «Всё, теперь давай шпильку». Переступая порог квартиры Гвена Лабриана, Бриттани словно шагнула в преисподнюю. Она двигалась максимально медленно, осторожно, чтобы ненароком ничего не задеть. Кевин намеренно запустил её первой. Бриттани уже бывала здесь, приблизительно помнила обстановку. «Ну, давай искать». Некромант закрыл дверь, отрезав их от остального мира. Словно дверь камеры захлопнул. Бри безо всякого энтузиазма кивнула. Её обуял страх. Не мудрено, что когда в глубине квартиры отсчитали очередной час часы, девушку чуть удар не хватил. «А, толку от тебя!» Кевин отобрал у неё огонек и смело двинулся вперёд. Британи со вздохом, до сих пор сомневаясь в правильности затеи, последовала за ним. «А куда ректор уехал?» «Чтобы унять страх, нужно отвлечься». «Туда же, куда мой батюшка. На банкет к графу Морейскому. Он закатил нечто грандиозное в гостинице «Рояль». «Большой банкет по случаю игр репетируют». Усмехнулся молодой человек. «По факту просто пьянка». «Он точно не вернётся». Бриттани едва не наткнулась на сервировочный столик. В последний момент замерла с поднятой ногой. «Шутишь, они отлично проводят время. Когда ещё представится случай забыть об этикете? У отца после таких сборищ целый день болит голова. Можно просить о чём угодно. Разрешит, лишь бы отвязался». Блуждая в потёмках, они добрались до кабинета. Никаких дополнительных чар на него не поставили. И юные взломщики без труда пробрались внутрь. «Так», — немного подумав, скомандовал Кевин. Я останусь здесь. Один справлюсь, а ты посмотри в спальне. Не удивлюсь, если письма брата ректор прячет под матрасом. — Почему сразу я? — возмутилась Бри. От одной мысли, что придётся касаться постельного белья Гвена, на щеках проступил румянец. — Потому что ты девочка и ничего не смыслишь в магии и тайниках. Достойных возражений не нашлось. И Бри-то необречённо поплелась обратно в темноту. Начать она решила не со спальни, а с ванной. Подготовиться, так сказать. Гвена Лабриана сложно было назвать аскетом. Девушка ожидала увидеть одинокий помазок, а обнаружила целую батарею баночек и бутылочек, часто без подписи. Она честно подняла каждую. Вдруг обманка. Затем пошарила за зеркалом. Даже заглянула за чугунные ножки ванной. Увы, ректор не прятал ничего кроме пары халатов и чистых полотенец. Пришлось идти в спальню. «Так», — глубоко вздохнула девушка, — «отвлекись от кровати, подумай, где бы ты спрятала что-то ценное». Развернувшись спиной к антикварному двуспальному ложу, она шагнула к шкафу и опустилась на колени. Рука пошарила в пространстве между днищем и полом и нащупала кожаный портфель. Вытащив его из-под шкафа, Брита неотважно зажгла лампу на прикроватном столике и рассмотрела добычу. Внутри оказались какие-то документы, местами порванные, попорченные водой. Все старые, попадались даже пергаментные. Довольная, прихватив добычу, девушка вернулась к Кевину. Тот тоже праздновал победу, помахивая извлеченным из мусорного ведра черновиком письма. «Урок на будущее, всегда сжигай компромат». Развернув бумагу, взломщики склонились над ней и прочитали выведенные быстрым, явно нервным подчерком строки. «Кристиан, не дури. Пусть документы подлинные, я проверил. Мы не имеем права менять ход истории. Можешь считать меня трусом, недостойным великого предка, но я отказываюсь в этом участвовать и тебе не позволю. Если не остановишься, не взыщи». Я встану на сторону короны. Вот и сошлись ниточки, присвистнул Кевин. Крестьян действительно в короля метят. Осталось понять, что за предок такой и что за документы. Наверное, эти. Бри положила на стол найденный портфель. Некромант бегло просмотрел содержимое и присвистнул. Ух ты, тут старорамирский. Из какого музея ты их украла? Под шкафом нашла. «Можешь перевести? Мы пока Староромирский не изучали», — смутилась девушка. Кевин кивнул и выудил первый документ. «Так, это копия дарственной на замок. Вторая бумажка занятнее, выписка из повивальной книги. В ней говорится, что у некого». Некромант не договорил и, замерев на мгновение, скомандовал. «Под стол! Быстро!» Он быстро сгреб документы в портфеле и юркнул в укрытие. Бри последовала его примеру, понадеявшись, что погасила лампу в спальне, в спешке могла забыть. Магический огонек погас, погрузив комнату во тьму. Показалось, или в прихожей раздались шаги. Если вернулся ректор, им конец.